Глава 2. Несколько месяцев после родов Анна безвыездно жила на пасеке. Агафья освободила ее от всех домашних дел, но ребенок доставлял столько хлопот, что не хватало короткого зимнего дня. Ночами молодой матери доставалось еще больше. По нескольку раз за ночь зычный крик Артемки прерывал сладкий сон. Анна жаловалась. Сменишь пеленки, покормишь грудью укачаешь и только забудешься на часок, А малыш уже опять возится, кряхтит, вот-вот крик подымет. И так до утра. Не сон, мы и та одна. Анна даже похудела, но от этого стало еще миловиднее. В крещение она решила побывать в волчьих норах. Хотелось хоть день-два подышать другим воздухом. Родных проведать, сходить в церковь, людей посмотреть и себя показать. С Рождества стояли крепкие морозы. Землю окутал густой холодный туман. Воробьи мерзли на лету, и с оглушительным треском на речке лопался лед. Но кого в Сибири удержат морозы? В канун праздника Матвей положил в сане несколько охапок сена, накрыл его новой дерюшкой, в передке разослал медвежью доху. Артемку закутали в мягкое меховое одеяльце, шитое дедом фишкой из зайчих шкурок. И вместе с матерью закрыли полами огромной дохи. Уюткины их были рады приезду молодых. Марфа с удовольствием занималась внуком и, отпустив дочь в церковь, впервые за много лет не пошла на водосвятие. В церкви Анна стояла впереди всех, одетая в хорошую овчинную шубу, крытую синим сукном. На голове ее был пуховый эренбургский полушалок. На ногах новые, еще не разношенные пимы. Бабы, разглядывая шубу Анны, дивились ее добротности, завидовали она чувствовала это и, чуть приподняв голову, делала вид, что это ее нисколько не интересует. Когда обедня кончилось все направились к речке на Иордань, светить воду. Впереди шел священник, за ним дьякон и певчий. Крестный ход растянулся на четверть версты. она шла, опустив голову, пряча в платок лицо от колючего морозного ветра. — А, идти тут! — вдруг послышался позади нее гнусавый голос. «Демьян Минеевич!» – поправилась Анна и приоткрыла лицо, закутанное пуховым полушалком. Демьян был в белой папахе в черном дубленом полушубке под поясанным красным кушаком. Черные пима его с длинными завернутыми голенищами подернулись инеем. «На праздник приехала!» «Да!» – помолиться и родных проведать. «Как живешь, Дема, с молодой-то женой?» Хоть Анна и знала, как живет Демьян с женой, спросила из любопытства, что скажет сам. По селу слухи, что бьет Демьян устеньку страшным боем. «Не дай бог никому так жить! Ну, а ты как живешь, довольно улыбаясь, спросил Демьян. «Живу помаленьку». «Хорошо ли, плохо ли, живу. Дело решенное», улыбаясь, ответила Анна. Они шли рядом. Снег скрипел под ногами. Анна дышала в рукавичку, Демьян то и дело гладил усы, чтобы не намерзли сосульки. Вдруг он оглянулся и, склонив голову к Анне, проговорил. Эх, Нюра, сгубила ты мою жизнь. Тоскую я по тебе, картина ты моя. Анна испуганно отступила в сторону. Образуемся, Демьян. Она кинулась вперед и скрылась в толпе у проруби. Чем ближе время подходило к весне, тем беспокойнее становился дед Фишка. С Матвеем у него давно установился одним им понятный язык. Обоих неудержимо тянуло на берега Юксы. Обоих манила звала Тайга. Часто они принимались вдруг перебирать свои охотничьи и рыболовные снасти и обменивались при этом взглядами заговорщиков. А когда оставались вдвоем, разговор неизменно возвращался к тому несчастному случаю заблудившимся в тайге златоискателем. Вспоминали допросы, и то, что следователь Прибыткин проявил такой необыкновенный интерес к югсинской тайге, тревожило их, заставляло строить всевозможные догадки. Дед фишка подбивал Матвея съездить в город, посоветоваться с братом. Не стоит ли попытать счастье на золотом промысле? Влас человек торговый и на деньгу жадный, выгодного дела не упустит. Анна приметила беспокойство охотников и однажды, тихо войдя со двора в прихожую, подслушала их разговор в горнице о золотом промысле. Пришлось заговорщикам открыть свои тайные замыслы. Анна стала отговаривать Матвея. «Ни к чему ездить к власу, незачем шляться по тайге. Надо свое крестьянское хозяйство ладить. На одних пчелах до да на охоте далеко не уедешь». На предстоящую весну она возлагала большие надежды. Думала поднять десятины три-четыре целины, вовремя посеять яровые, прикупить нетель. В находки Анна не верила и считала, что лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Целых два дня всей семьей судили-дорядили насчет всяких дел и безделок. Дед Фишка спорил до хрипоты, а на третий день Захар и Агафья начали снаряжать в город возок с медом. Вопрос о поездке Матвея решил не Фишка, суливший Анне золотые горы в случае удачного промысла. Решение пришло само собой, после того, как Захар напомнил об обязательствах купцу. Второй воз меда всегда отправляли Кузьмину великим постом до наступления распутицы. По приезде в город Матвей первым делом сдал мед домоправительнице Кузьминых. Потом купил на базаре кожаного товара для починки обуви и кое-что по мелочам, что наказывала Анна. И только после этого поехал к брату. Влас строго жил на окраине города, в старом небольшом двухэтажном домишке. Верхний этаж занимал Влас семьей, состоявшей из жены, двух мальчиков и двух девочек. Внизу в одной половине жил квартирант, в другой помещалась лавка. На пасеке хорошо знали, что лавчонка дает Власу небольшой доход, и потому не скупились на подарки. Матвей всегда привозил старшему брату мед, битую птицу, мороженую рыбу. Домой он обычно возвращался с кипами старых журналов и потрепанных книг. Помня любовь младшего брата к чтению, Влас за бесценок или совсем бесплатно получал эти журналы и книги от своих покупателей. Часть расходовал на обертку в лавке, а что получше – отбирал и дарил брату. Завидя знакомый Вазок и дядю Матюшу, племянники и племянницы подняли крик и виск на весь двор. Сверху, со второго этажа, поспешно сбежала жена Власа, Наталья. Низенькая, неказистая и неряшливо одетая женщина. На крыльце появился с довольной улыбкой на желтом худом лице Влас. Длинный и тощий, в чесанках и калошах, в черном жилете и синий сатиновой рубахи, на купеческий манер, выпущенный из-под жилета. Приезд Матвея для всех был настоящим праздником. Детишки могли в волю поесть и полакомиться мёдом. Влас радовался возможности кое-что из привезённого с пасеки пустить в оборот в свои ловчонки и получить стопроцентную прибыль. Через час вся семья сидела за столом. Наталья подавала обед. Девочки, Дашка и Сашка толкались и щипали друг друга. Генька и Сенька дрались из-за ложек. Влас, бросая на детей грозные взгляды, Скрипучим голосом рассказывал брату о своих торговых делах. Жаловался на неудачи. Большая семья поглощала почти все доходы. Заветная мечта Власа открыть лавку на базаре из года в год оставалась неосуществленной. Приходилось урезать себя во всем. Матвей сам это видел. Рубашонки на мальчиках пестрели разноцветными латками. В квартире было грязно и неуютно. Вещи валялись в беспорядке. В переднем углу, рядом с иконами, Висел в потускневшей золоченой рамке портрет молодого царя Николая II. После обеда Влас пошел вниз, в лавку. Решил открыть ее на часок-другой. Было еще не поздно, и могли заглянуть покупатели. Матвей поспешил за ним, заявив, что мать наказывала прикупить мыло и соли. В лавке у Власа царил такой же беспорядок, как и в квартире. Пахло керосином, тухлой рыбой и еще чем-то сладковатым, что всегда привносит запах бакалеи. Покупатели не заходили, и Матвей подробно рассказал брату о том, что случилось в Юксинской тайге осенью. О странных допросах следователя Прибыткина и о всем, что в эти дни тревожило и волновало их с дедом Фишкой. Заложив за спину худые длинные руки, влас прошелся по лавке, задел ящик и прокинул его, но рассыпавшиеся пряники подбирать не стал. Видно, рассказ произвел на него сильное впечатление. «Нос! Зачем же вы властям заявляли?» Остановившись перед Матвеем, заговорил он с раздражением в голосе. «Как же иначе?» – изумился Матвей. «Человек все-таки. Гнить ему везде одинаково. Родных его заботились. о других заботились, а про себя забыли. Объегорил вас следователь, да -с. Дураки вы с дедом Фишкой, дураки!» Мысль о богатых золотом россыпях так захватила Власа, что он готов был избить Матвея за его откровенность со следователем. Немного успокоившись, он пришел все же к выводу, что не все еще потеряно, если не упустить время. Решил весной, как только просохнет земля, приехать на пасеку и вместе с Матвеем и дедом Фишкой отправиться на юксу, попытать удачи. В самую распутицу на пасеку Строговых неожиданно нагрянул сам Никита Кузьмин с сыном Алешей и его воспитателем. Строговы удивились, как в какую пору принесло их. Снег уже оседает, речки на наледью покрылись, бугры вытаили. Видно, неотложное дело поехать заставило. Больше всех взволновался дед Фишка. «Неспроста, ой, неспроста!» — прикатил золотопромышленник. Промелькнуло у старика в уме, и он замотал головой, словно отгоняет от себя какую-то неприятную мысль. «Неужели влас продал нашу тайну? От этого всего можно ждать. Спит и видит себя купцом!» Захар выбежал к воротам встречать важного гостя. Иногда, хоть и поминал он Никиту Федотыча недобрым словом, а все-таки чтил его как благодетеля. «Если б не Кузьмин, ломал бы я и сейчас хрип на чужих людей. А теперь сам хозяин», — любил говорить Захар. Гости ввалились в дом в шубах, в дахах. Кузьмин забасил. «Мир дому сему!» «Милости просим», — в один голос ответили Агафья и дед Фишка. «Проходите, раздевайтесь», — пригласил Матвей. Анна с любопытством осматривала гостей. «Эй, бабы!» – засуетился Захар, войдя в дом вместе с кучером. «Давайте живо самоварчик, закусить, чем богаты!» «Никит Федочь!» – обратился он к Кузьмину. «Снимай доху, грейся! Фишка, подбрось в печку дров!» Кузьмин сбросил доху, снял бобровую шапку и поздоровался со всеми кивком головы. Увидев Анну, он без стеснения осмотрел ее и громко засмеялся. «Да у вас прибыль, ай да Матвейка отхватил какую!» Анна, покраснев, бросила на промышленника хмурый недружелюбный взгляд и ушла за перегородку в куть. Кузьмин обернулся к невысокому чернявому молодому человеку, который, раздевшись, стоял у двери, ожидая, когда его познакомят с хозяевами. «Знакомьтесь, Соколовский Федор Ильич, гувернер!» Не удержался золотопромышленник от того, чтобы не блеснуть богатством своего дома, как это любил делать. «Гувернер?» ударила в уши деду фишки, возившемуся с самоваром у печки. «Ну, так и есть. Не иначе губернаторского чиновник притащил с собой Кузьмин. Чтоб записать на себя югсинские золотоносные земли. У них это просто. Вот напасть-то. их дурак старый!» Мысленно ругал он себя за то, что сам же подбил Матвея советоваться с Власом. Ожесточенно дуя в самоварную трубу так, что искры летели из решетки, он уже не слышал того, о чем говорилось в прихожей. Захар, посмотрев на студента в черной форменной тужурке с блестящими золочеными пуговицами и синих диагоналевых брюках на выпуск, как всегда, откровенно сказал. «Вон как! Гавернер! Это что же, Никита Федотч, при тебе вроде как золотее будет?» «Эх, деревенщина!» – тряхнул головой Кузьмин, недовольный такой неучтивостью бывшего своего работника. «Гувернер» — это слово французское. «Воспитатель», значит, или «учитель» по-нашему. Федор Ильич Калеша представлен учить его разным предметам, в том числе языку французскому. «Ну, прости, коль так не хотел обидеть тебя, Федор Ильич», добродушно сказал Захар. Но студент и не думал обижаться. Улыбнувшись на слова Захара, он приветливо поздоровался за руку с новыми знакомыми. Перед Матвеем Соколовский задержался. Они посмотрели друг другу в глаза. Алёша, не раздеваясь, осматривал простое убранство крестьянского дома. С худенького, из пятого лица его не сходила гримаса березгливости. В доме Строговых полы были некрашенные, кровати деревянные, вместо кресел стояли табуретки, на маленьких окнах висели домотканные занавески. Захар подскочил к Алёше, расстегнул его дошку и проворно вытряхнул из неё ошеломлённого такой бесцеремонностью Борчука. Кузьмин взял сына за руку и шагнул вместе с ним в горницу где Агафья накрывала на стол. Соколовский остался один возле железной печки, грел посиневшие руки. Матвей, раскрывая туиски с медом, несколько раз обращался к нему, спрашивал, какова дорога, удачно ли миновали лага. Анна искути тоже поглядывала на студента в щелку перегородки. Соколовский был невысок, но строен. Щеки его смуглого, тщательно выбритого лица порозовели на морозе. Улыбаясь своим мыслям, он украдкой посматривал на Захара цедившего из бочонка в глиняной кувшины пенистую брагу. «Все что-то скалится, поди живется, ладно? Батюшки, то какие белые да нежные!» — думала Анна, глядя на студента, и тут же наполнялась недоброжелательством к гостям. Семена надо веять, а их принесла нелегкая. За столом, угощая гостей медовой брагой, Захар сказал Соколовскому «Береги ноги, Федор Ильич, в ноги сразу бьет!» и засмеялся. По всему было видно, что гавернер пришелся по нраву старику. Может быть, потому что не обиделся он на его неладные слова. Дед Фишка через угол стола все тянулся к Кузьмину, усердно подливая ему брагу. Хитрил охотник. У пьяного что на уме, то и на языке, а вось проговорится. Наконец он из с подволь вопросами стал дознаваться о цели приезда. — А ты, дед, все еще прыгаешь? — смеясь обратился к нему Кузьмин. — Тайгу, наверное, лучше родного дома знаешь? — Что бог гневить, прыгаю, э, пока э, ноги носит! — поперхнувшись, запинкой проговорил дед Фишка и тотчас добавил. — Только в тайгу теперь не пройдешь, не проедешь. — Да мы туда и не собираемся, — просто сказал промышленник. — Мы вот решили с Федором Ильичем на косачиных таках поохотиться. — Эх, хитрые бестия, даже на браги не обведешь. Попытаем теперь этого губернера, — сказал себе дед Фишка и повернулся к Соколовскому сидевшему рядом. «А ваша милость должно сызмальств к охоте на всякого зверя или там птицу приобучены». «Что вы, что вы, дедушка», — засмеялся Соколовский. «Я и ружье-то как следует держать в руках не умею. На охоте всего два раза был. А природу люблю, в особенности тайгу». «Охотнички, язви вас». «Охотники до чужого добра», — пришел дед Фишка к безрадостному выводу и тяжело вздохнул После чая Кузьмин с сыном легли отдохнуть. Кучер тоже залез на печку. Ехали ночью, не спали. Захар предложил Соколовскому. — Ложись, Федор Лич, на мою кровать! — Нет, я не хочу, мне ночь не поспать ничего не стоит. Дело студенческое, не раз приходилось. — А, да он студент, — подумал Матвей и еще раз осмотрел Соколовского. О студентах он много слышал. Учитель в волчьих норах, тот самый, который советовал ему подать прошение царю, Был высокого мнения о студентах. Матвей помнил, как однажды учитель сказал, что «в будущем всей империей будут управлять студенты». В народе говорили, что студенты покушались на жизнь царя Александра II, что убит он был тоже не без их участия. Соколовскому захотелось осмотреть пасеку. Матвей охотно согласился проводить его. Они вышли и поднялись по косогору туда, где летом стоят ульи. Земля лежала еще под снегом, деревья стояли голые. Высокое небо было ясным и холодным. К западу от пасеки тянулись холмы, пестревшие весенними проталинами. Простота и живой характер студента нравились Матвею, и он охотно отвечал на его вопросы. — Вы тут родились? — Да, вон в той бане. — А плутать в тайге приходилось? — Бывало, в тайге не без этого. — Медведи когда-нибудь убивали? — Еще бы не убивать, летом они к нам на пасеку ходят. Мед любят, страсть. Они стояли на опушке густого пихтача, высоко над пасекой. Пахло холодом и смолой. Засунув руки в карманы, Соколовский задумчиво смотрел на синеющие вдали холмы. На обратном пути он опять стал расспрашивать Матвея. «Вы грамотный?» «В волчьих норах три зимы учился». «Не забыли?» «Нет, что вы, я теперь зимой. Редкий вечер, не читаю». Соколовский с удивлением взглянул на Матвея. «А где книги берете?» Кое-что через брата в городе достаю, а больше у папа в волчьих норах. Соколовский поинтересовался, что именно прочитано Матвеем. Тот назвал исторический роман Загоскина и несколько романов о рыцарях и морских пиратах. Я помогу вам, Строгов, доставать хорошие книги. Больше не берите этой дряни ни у папани, ни у брата. Спасибо. Мне бы что-нибудь о том, как земля и небо устроены. Очень люблю читать об этом. Обучение не мечтали? «Замышлял, до да крылья коротки», — ответил Матвей, но историю с прошением к царю рассказывать не стал. Неизвестно, как бы отнесся к этому Соколовский. Постояв на лесной опушке, они направились к подвалам, в которых зимовали ульи с пчелами. Из-под земли торчали высокие, похожие на трубы, тесовые отдушины. Соколовский рассматривал устройство подвалов, интересовался историей пасеки, разведением пчел. Когда Матвей рассказал, как перешла пасека к Строговым и о ежегодной Дане Кузьмину, Соколовский удивленно пожал плечами. «Выходит, бессрочная кабала?» «Самая настоящая!» «Обманул Никита Федотович отца!» – вырвалось у Матвея. Но не зная, каковы отношения у Соколовского с Кузьминым, он поспешил заговорить о другом. «А вы все еще наукам обучаетесь?» «Да». «Юриспруденцию зубрю». «Мудреная?» «Не очень». Матвею хотелось знать, что это за наука юриспруденция и почему она не очень мудреная. Но он промолчал, надеясь спросить об этом у Соколовского в другой раз. Дома они принялись набивать патроны и чистить ружья. Анна несколько раз проходила мимо них. Не нравилось ей, что этот чернявый студент сдружился с Матвеем. Она не могла подавить в себе чувство досады на мужа и позвала его в куть. «Хватит тебе зубы точить! Иди во двор, дай скоту сено!» С раздражением проговорила она. Когда Матвей вернулся со двора, гости уже поднялись. Кузьмин, расчесывая бороду перед зеркалом, спросил Соколовского. «Ну как погуляли, Федор Ильич?» Соколовский, не отвечая на его вопрос прямо, обратился к младшему Кузьмину по-французски. «Трэ бен. Малорезмон, лэ жураннивер сон тро кур. Переведите это отцу Алёша». Бледный подросток неуверенно перевёл. «Очень хорошо. Жаль, что дни зимой слишком коротки». «Это по-каковски, Федор Ильич?» – спросил Матвей. «Французы так говорят», – ответил Соколовский. «Французы?» – пренебрежительно махнул рукой Захар. «Помню, дед рассказывал, как в двенадцатом году воевал с ними. Мерзли они у нас в России, как воробьи на морозе. Нет, дюжи наших русских никого на свете не сыщешь. А ты бы помолчал, старик, не твоего ума это дело», – вмешалась Агафья кто его знает, может, он из этих самых французов думала она, считая, что своими словами Захар может обидеть Федора Ильича. Но Захар не обратил внимания на слова жены и продолжал расспрашивать. Опять по — Опять по-ихнему умеешь, Федор Ильич? — Кое-что умею. — Споешь? — студент усмехнулся. — Можно. — Захар обрадовался. — Эй, старуха-фишка, идите слушать! Соколовский, продолжая улыбаться, негромко, но приподнято запел Марсельезу. Пропев два куплета, он остановился и спросил. «Ну как?» Захар покачал головой. «Нет, наши лучше поют». «У всякого народа свои песни, отец», — возразил Матвей. «А по-моему, неплохая песня. Жаль, слов не понимаю». «Нет-нет, матюшка, русский народ с роду песнями славился», — горячо сказал Захар. «Куда им до нас?» Ночью Кузьмин, Соколовский, дед Фишка и Матвей отправились на охоту. За охотники разделились. Соколовский пошел с Матвеем, Кузьмин с дедом Фишкой. Матвей хорошо знал тайгу во все окрестности и привел Соколовского прямо к тетеревиному току. Они наломали сучьев и замаскировались в десяти шагах друг от друга. Перед рассветом стали слетаться косачи. Соколовского сразу же охватило нетерпение. Ему хотелось стрелять, но Матвей чего-то выжидал. Когда косачей слетелось столько, что снег почернел под ними, и самцы, фыркая и щелкая, хлопая крыльями, вступили в схватку, Матвей сказал «Ну, теперь, Федор Ильич, не зевай!» Раздался выстрел, другой. Птицы большим клубком поднялись в воздух, но тотчас же опустились. Две птицы остались на снегу, третья взмыло высоко и вскоре упала около ног Матвея. Соколовский всматривался в предрассветный сумрак и ничего не видел. Он решил стрелять наугад, но, выпалив несколько раз из своей двустволки, понял, что стреляет мимо. После его выстрелов ни одной птицы на снегу не оставалось. Скоро охота окончилась. Косачи разлетелись еще задолго до рассвета. Собирая убитых птиц, Соколовский с грустью сказал, «Я, наверное, ни одного не убил. Чертовски трудное это дело». Матвею очень хотелось, чтобы гость почувствовал радость охотничьей удачи. И он принялся убеждать Соколовского. «Нет, Фёдор Ильич, в этой стороне все ваши, я сюда не стрелял!» Соколовский знал, что всё это не так, но слова Матвея ему были приятны. На пасеку они принесли девять косачей. Охота Кузьмина и деда Фишки оказалась менее удачной. Они убили по три птицы. Дед Фишка, как всегда при неудачной охоте, проклинал свои мохнатые брови. Старику казалось, что они мешают ему стрелять без промаху, и он сердито дергал их, приговаривая. «Лезу так самый глаз, язвы холерский! Сколько из-за этого пороху зря попалил!» В тот же день Матвей и Соколовский пошли в пихтачи охотиться на рябчиков. Едва они поднялись на косогор, как спугнули два табунка. Рябчики стайками разлетелись в разные стороны. Матвей распорядился. «Вы, Федор Ильич, стреляйте этот табунок, а я погоняюсь за теми. Потом сойдемся». Матвей побежал по пихтачу Скоро послышались его выстрелы, он палил беспрестанно. Соколовский подкрался к своему табунку и выстрелил. Один рябчик упал, остальные вспорхнули и улетели. Он подобрал убитого рябчика и пошел отыскивать табунок, перелетевший на другое место. Нашел скоро, подкрался и убил еще одного рябчика. Но после этого пробродил зря. Рябчики забились куда-то в чащу, и отыскать их было невозможно вскоре послышался голос матвея соколовский отозвался ну как Фёдор ильич спросил матвей пролезая сквозь густую пихтовую чащу убил двух а вы сколько двадцать два непостижимо удивился соколовский как это вам удалось просто рябчика знать надо проговорил матвей снимая шапку и ладонью вытирая под со лба меня дядя фишка этому научил он на рябчика большой мастер От него ни один рябчик не уйдет, весь табунок закружит и перебьет на трех лисинах Охота умаяла Кузьмина. Он спал почти до обеда, а пообедав, после нескольких рюмок коньяку и двух ковшей хмельной медовой браги, снова завалился в кровать и поднялся уже в сумерках. К отъезду все было готово. Птица сложена в мешок, туйски с медом прочно закупорены, свежеиспеченная провизия на дорогу собрана в корзину. Дед Фишка, окончательно убедившись, что тайна Юксенской тайги золотопромышленнику неизвестна, не мог скрыть свои радости. С шутками и прибаутками он помогал гостям собираться, суетился вокруг Кузьмина, Алёши и губернёра. На прощание старик преподнёс всех рябчиков и косачей, своих и Матвея, неудачливым охотникам. «Да ты что, феноген Данилович, клад сегодня нашёл!» – пошутил Кузьмин. «Или рад гостей поскорее спровадить!» Дед Фишка обиженно всплеснул руками. «Что ты, Никит Федотч, неделю живи, рад буду!» Но на уме у старика было другое. «Клад! Знал бы ты, какой клад на юг слежит, не так бы разговаривал! Хапуга! От такого добра не жди, вцепиться ничем не отдерешь!» Думал про себя дед Фишка, а вслух, весело поблескивая глазами из-под мохнатых бровей, продолжал отшучиваться. «Не нашел шоколад, нет, но найду обязательно. Такие богатства найду, какие тебе, Никит Федотч, век не приснятся!» Все смеялись. В ночь гости отправились в обратный путь. Матвей верхом на коне провожал их до переселенческого поселка. Прощаясь, он пригласил Соколовского приезжать на охоту осенью. Студент обещал. На Пасху из города пожаловал в Лас. Он привез от Соколовского пачку книг, подобранных по вкусу Матвея об истории Земли и происхождения человека, о небе и звездах. Попраздновав три дня, в среду на пасхальные недели, дед Фишка, Матвей Влас пошли У... на югсу искать золото. В тайге день отдыхали. Влас без привычки так натрудил ноги, что еле дошел до стана. После отдыха отправились бродить. Хотели сначала присмотреться к местам, приметить обвалы в буйраках, быстрые ручьи, вымоенные в берегах. Влас боялся заблудиться и ходил с Матвеем. В первый же день дед Фишка принес на стан важное сообщение. От клюквенных болот шел он берегом юксы и в одном месте увидел надломленную ветку черемухового куста. Осмотрев надлом, он решил, что это сделано человеком. Ветка была не просто отодрана от ствола, а переломлена поперек. Зверь не мог так переломить. Пройдя еще немного, он заметил, что кромка яра выщерблена, а кустарник сильно пригнут к речке. Кто-то спускался под яр, придерживаясь руками за прутья. Этот яр охотники называли веселым. Даже в осенние ненастные дни, когда вся тайга была неприветливой, веселый яр молодо зеленел рослым кедровником и совсем как весной звенел бурными бьющими из-под земли ручьями. Дед Фишка осторожно подошел чаще к речке и заглянул под песчаный яр. У воды лежали кучки перемытого песка. Подальше лоток, запрятанный в углублении берега. На сыром песке остались отпечатки следов человека. — Это Прибыткин. Недаром он все у вас выпытал, — сказал Влас. Матвей усомнился, каким путем, с чьей помощью прошел он на югсу Решили выследить, а пока вести себя в тайге как можно тише. В ночь вышли к веселому яру, а на утро выследили золотоискателя. Это оказался зимовской. Вернувшись на стан, устроили совет. юксинская тайга ваша», — говорил Влас. «Вы хозяева в ней. Зимовской не по праву сюда лезет. Надо выгнать его или устроить слежку. А когда найдет золото, заставить принять в долю и нас». Хоть и не совсем Матвей согласился с братом, но пока решил ему уступить. Надзор за Зимовским поручили деду фишки. Старик был осторожен и хитер. Влас и Матвей решили заняться поисками золота, в Большом Таежном Лагу, совсем в другой стране Через несколько дней дед Фишка сообщил, что Зимовской снялся со своего стана и ушел домой на заимку. Это никого не обрадовало. Не удалось выяснить самого главного, нашел Зимовской золото или нет. Почти всю ночь просидели они у костра, советуясь, что предпринять дальше. В конце концов, дед Фишка вызвался побывать у Зимовского на заимке. На другой день старик, озираясь, входил в дом Зимовского. К ночи сильный ветер, дувший целый день, затих, но заметно похолодало. В сумраке заимка казалась покинутой, нежилой. Над тайгой загорелись первые звездочки. Ни Зимовского, ни Василисы, ни их сына Егорки дома не было. На кровати лежала больная старуха Ионовна, мать Василисы. «Ты, Васа?» — спросила старуха, не раскрывая глаз. «Это я, Степанид Ионовна!» а фишка проходи садись наш вот вот поль придут дед фишка сел на табуретку так здоровье степани деионовна лох фишка не чаю как смертушки дождаться на крыльце раздались шаги и негромкий говор ну вот и наши идут дед фишка выругался про себя такая удача застать ионовну одну и вот подишь ты в темноте хозяин долго не мог узнать кто сидит у окна не признаешь степан иванович феноген данилович далеко ли путь держишь на юг сбегу степан иванович сетенки там у меня спрятаны забрать хочу когда хозяева не спеша умылись под рукомойником и василиса стала готовить ужин дед фишка желая втянуть зимовского в разговор спросил слышал степан иванович какой на нас поклепт в прошлом году возвели три недели в каталажке отсидели так и не пришлось поохотиться был такой слушок ответил Зимовской. «А что же родня погибшего так и не объявилась?» спросила Василиса. «Нет, слухов не было, где и найтись. И человек-то, гляди, еще бездомный какой. Ну, а вы чем промышляете?» «Известно, чем Пашем. Сегодня первый загон засеяли». «Ух, в лесу и гнезд дроздиных!» с восторгом сказал Егорка, веснушчатый мальчуган, очень похожий на отца. Дед Фишка любовно взглянул на него. «Теперь, сынок, самый пора, все птицы яйца кладут!» Егорка раскрыл рот, хотел что-то еще сказать, но отец дернул его за вихры. «Знаю, помалкивай, когда большие разговаривают!» Егорка присмирел. Зимовской закричал Василисе. «Подавай скорее ужин, устал до смерти!» За едой охотник настойчиво пытался заговорить о юксе, но Зимовской всякий раз ловко увиливал от разговора. Он зевал, хмурился, и дед Фишка так и не мог понять, точно ли он устал или прикидывается уставшим. Однако старик отступать не собирался. «Как ты не хитри, а я все равно заставлю тебя сознаться», – думал он. Но хозяин вдруг встал, не допив чая. «Спокойной ночи, Финоген Данилович, пойду спать. А ты, Василиса, постели гостю, да и тоже на покой. Завтра встанем чуть свет», – проговорил он и ушел во вторую половину избы. «От подлец, как финтит!» выругал его про себя дед Фишка. Пока ему оставалось одно – снять бродни и ложиться спать. Своим поведением Зимовской расстраивал весь его замысел. Ночь была уже на исходе, когда старик нашел выход из положения. Он решил притвориться больным и задержаться на заимке еще на денек. Под утро дед Фишка застонал, приохивая. Степанида Ионовна поднялась на кровать и спросила. «Ты никак, Фишка, стонешь?» Старик плаксиво ответил. «Всю ноченьку, Йоновна, животом бучись. Видно, вчера Василиса Простокваши меня обкормила». Вскоре из горницы вышел Степан Иванович и испытующий посмотрел на деда фишку. Старый охотник закрыл глаза и будто от боли уткнулся лицом в подушку. Завтракали без гостя. Старик все еще лежал и охал. После завтрака Степан Иванович и Василиса ушли на пашню, забрав полотенце харчи работнику сторожившему лошадей. В доме стало тихо. Дед Фишка уснул. Когда проснулся, Егорка был на ногах и у окна строгал дощечку. Дед Фишка упрекнул себя. «Спать-то не надо б». Он встал, набросил на себя зипун и вышел во двор. Возвращаясь в дом, встретил Егорку на крыльце. Мальчуган мастерил что-то на отцовском верстаке. Егорка взглянул на деда Фишку приветливо. Старик, видимо, нравился ему. Если б не отец, он еще вчера бы подружился с охотником. — Не то, сынок, лодку строишь, — ласково спросил дед Фишка. — Проход? — Проход. Ты совсем, сынок, мастер. но ну, строгай, строгай, авось плотником будешь. Старик улыбнулся и пошел к двери. «Дедка — Дедка! — окликнул его Егорка. — Чего тебе, сынок? — Мачту воткни мне! — Дед Фишка черенком ножа укрепил деревянную палочку посредине доски. «Ду-ду-у!» загудел он, приподнимая на руке игрушку. Егорка засмеялся, но вдруг хитро сказал, нараспев. «А у тяти золотинки есть!» Дед Фишка от этих слов чуть не упал. «Золотинки?» «И много, сынок?» «Пять?» «Большие, сынок?» «Склопа?» Егорка лизнул губы и самодовольно засвистел, продолжая заниматься игрушкой. Дед Фишка влетел в дом, как на крыльях. Он схватил свою сумку, картуз и стал собираться в дорогу. ну как, Фишка, прошло? Не болит?» «Прошло, Ионовна, как рукой сняло! До свидания, бежать надо!» «Попил бы чаю, Фишка!» Но старик не дослушал ее и скрылся за дверью. Чудодейственное выздоровление деда Фишки показалось зимовским странным. Егорку начали расспрашивать, что делал и о чем говорил старик без них. Егорка подумал, что его уличают в чем-то нехорошем, начал оправдываться и рассказал все. Зимовской свирепо отлупил сына и ушел на югсу Вечером, подкравшись к стану строговых, он долго слушал разговоры охотников. Вернулся домой мрачнее тучи. «Восилис, пропали мы. Все там, даже в лаз. Живут они меня с белого света». Поиски золота окончились неудачно. Братья Строговы нашли одну золотинку величиной с булавочную головку, но этой находки было достаточно для того, чтобы определить будущее золотоискателей. Матвея и деда Фишку находка еще больше привязала к тайге. А Власу, который думал, что на юксе золото можно грести лопатой, стало ясно, что браться ему за это дело невыгодно. Лучше сидеть в лавке и сколачивать по копейкам верные барыши. Больше десяти дней прошло с тех пор, как Матвей, Влас и дед Фишка ушли на югсу искать золото. Надо было сеять, а они не возвращались. Анна жила эти дни в глубокой тревоге. По утрам она выходила на крыльцо, нюхала воздух, грустно смотрела на холмы, где тоскливо чернела пахотная земля Строговых. Думы о земле, о богатой крестьянской жизни разрывали ей сердце. Она ясно представляла, какая горячая работа кипит теперь на полях отца. Днем и ночью на трех парах коней работники пашут землю. На рассвете дед Платон и отец уходят на пашни с лукошками. Там дорог каждый день, каждый час, там торопятся, успевают. А тут идут дни за днями, и никто даже не думает о Севе. Захар чуть свет ушел в лес за колодой-долбленкой. Анна ждала его подле огорода, когда он вышел из лесу с колодой на плече, побежала навстречу. «Батюшка», — заговорила она взволнованно, матюши все нету». Черт, и не возьмут твоего матюш, придет. Да не об этом я, матюши нет, а земля сохнет. Останемся без хлеба. Попахал бы ты, батюшка. Попахал бы, придумала. А за пчелой ты будешь ходить? Ты что, разорить меня хочешь? Я от пчелы хозяином стал. Батюшка? Но Захар не стал слушать невестку, встряхнул колоду на плече и торопливой походкой ушел на пасеку. Анна склонилась на изгородь. Вот как у строговых-то, ее и слушать не хотят. Каждый занимается своим делом и никому не вдомек, что без земли нет крепкой крестьянской жизни. Свекр хочет пасекой богатство нажить, а пасека хороша, когда скота и посева много. Да что там свекр? А Матвей? Неужели никогда он не променяет тайгу на землю? Неужели вечно жить вот так? Несколько минут Анна стояла, чувствуя, как слабеют ноги, немеет все тело. Потом оттолкнулась от будто изгородь держала ее и побежала через мост за речку к холмам. Сразу за пасекой в Бельниках начинались пашни. Они лежали в разброс. Клочок тут, клочок там. Многие волчинорские мужики недовольствовались своими полями. Захватывали на казенных землях в лесах частины и пахали по целине. Где-то тут же лежали и пашни Юткиных. Анна была уже недалеко от них. Она слышала, как пахарь, покрякивая, понукал лошадь. На колени перед батей встану, а своего добьюсь. Пусть пошлет на денек другой работника да пару коней с сахой, — решила Анна. Она побежала еще быстрее. Ветки берез хлестали ее по лицу, колючий шиповник царапал голые ноги и руки в кровь. Перепрыгнув через толстую полусгнившую колоду, Анна выскочила на поляну. В пяти шагах от нее, доведя борозду до конца, с цигаркой во рту стоял Демьян Штычков. Анна отвернулась, хотела скрыться, но было поздно. Демьян расплылся в улыбке. «Нюра! Ты что? Откуда?» Анне помолчать, а правде скрыть, что у нее на душе до гордости не хватило. Она закрыла лицо передником, всхлипнула «Жить мне, Дема, в бедности! Матвей вторую неделю в тайге, земля сохнет, время уходит. Хоть сама паши да перед людьми совестно! Вот не пошла за меня, а я...» «Третий загон одной целины поднимаю!» Демьян обнял Анну, поцеловал в плечо, где в разодранную сучком дырочку белело обнаженное тело. «Дема, обедать!» — донесся откуда-то женский голос. «Не бойся, Нюра, это моя полудурья Устиня на обед меня кличит Это не бойся, будто обожгло Анну. «Господи, что я делаю!» — с ужасом прошептала она, и что было мочи побежала в Березник. Демьян бросился за ней, но где-то совсем возле пашни раздался тот же голос. «Дема, обед готов!» Демьян остановился, с досадой плюнул и пошел выпрягать лошадей. В Петровский пост на волосяных вожжах повесилась жена Демьяна Штычкова, Устенька. Повесилась во дворе под навесом, среди белого дня. Устеньку вытащили из петли, обмыли, обредили в чистую холчевую юбку и кофту и положили в прихожей на лавку. По селу засновали бабы, из уст в уста передавая страшную весть. Перед вечером Устенька топила баню. Слышит пастух Антон Топилкин, кричит «Здравствуй, Устинья Андреевна!» Она говорит ему «Здравствуй, проваливай!» Антон засмеялся. «Что-то, говорит, ты строга больно стала, и забыла меня!» Устенька отвечает ему «Проваливай, Антоха, от греха подальше!» А тот ей «Ай, мужика боишься!» Устенька вдруг подбежала к нему, заплакала. — Ах, Антоша, измучил, — говорит меня Демьян, — редкий день не бьет. Антон сказал ей, — на богатство позарилась, вот как с богатым-то. Жила бы со мной хоть и в бедности, да в согласии. Тут Устенька еще сильнее заплакала и убежала к бане. Антон закинул на плечо веревочный кнут и, оглядываясь, пошел по проулку. Устенька взяла ведра и направилась в дом. Только вошла во двор, как на нее налетел с кулаками Демьян. В щель забора он видел, как она разговаривала с Антоном. Он бил Устеньку кулаками, ногами, переломал бы ее плечо коромысла. Она долго вырывалась от него, и когда вырвалась, убежала на сеновал. Демьян ушел в дом. Когда он с бельем под мышкой вышел на крыльцо, направляясь в баню, Устенька уже висела на волосяных вожжах бездыханная. Демьян боялся, что его могут потянуть к ответу. Не власти, конечно, эти были задарены. Народ! В волчьих норах все знали, как люто бил он жену. Покойницу отнесли на кладбище на второй день после смерти и зарыли на пригорке под кудрявой березой. Когда весть о смерти Устеньки дошла до пасеки Строговых, сердце Анны сжалось от жалости и горьких предчувствий. Строится до Петрова дня в черемушниках возле омутов на вечерней и утренней заре на сто разных голосов распевали свои дивные песни самые кратковременные гости в сибирской тайге — соловьи. От их свиста и трелей замолкают остальные ночные пивуни, и тайга стоит, не шелохнувшись. В эти ночи от трав и цветов поднимается пряный медовый запах, а легкое, едва ощутимое дыхание ветерка наносит из пихточей освежающий аромат смолы. Матвей сидел с удочками у глубокого омута. На вечерней заре, слушая соловьиные трели, он наловил с пол ведра окуней. Хотел сразу же вернуться домой, да увлекся и соловьями, и рыбалкой. Решил дождаться рассвета, пересидеть и утреннюю зарю. Не прошло и двух часов, как заолело, разгораясь каждой минутой все больше и больше, северо-восточная сторона неба. Матвей перешел на другое место, насадил червей на крючки и закинул удочки под тыльниковый куст. На восходе солнца окуни вновь стали хватать наживы, два крючок с насадкой опускался в воду. Поглощенный своим любимым занятием, Матвей не сразу услышал хруст сухого валежника. Но когда хруст стал сильнее, обернулся, прислушался. Был он без ружья, а сюда частенько на водопой захаживали медведи. «Если бы шел медведь, то непременно трещал бы дрост пересмешник подумал Матвей, и, оглянувшись еще раз и не увидев никого, стал спокойно смотреть на поплавки. Солнце поднималось к вершинам пихт. Клев прекратился, поплавки стояли в воде неподвижно. Матвей собирался уже свернуть удочки, как вдруг на зеркальной глади омута показалась тень. Она то медленно двигалась, то замирала на одном месте. Вот она наткнулась в поплавок, закрыв его от лучей солнца. «Рысь подкрадывается!» — мелькнуло в голове Матвея, и он вскочил на ноги. В трех шагах от него с безменом в руке стоял Демьян Штычков. Он кинулся к Матвею. Тяжелый набалдашник безмена взлетел вверх и опустился. Матвей отскочил в сторону и безмен скользнул по его рукаву. Демьян опять взметнул вверх железный шар на но Матвей толкнул рукой противника в грудь. Подминая под себя прошлогодний бурьян, Демьян упал навзничь, а Матвей схватил его за руки и сжал их мертвой хваткой. Демьян захрипел, выпустил безмен. Матвей поднял его, вскинул на плечо и отступил на полшага. «Я думал, ты в шутку грозил мне, когда я Анну сватал, а ты...» Грудь Матвея высоко вздымалась, лицо было бледно, в широко раскрытых глазах металось бешенство. Демьян лежал на земле, и в его взгляде застыл животный страх. Круглое, заросшее рыжеватым волосом лицо Демьяна от укусов комаров и бессонницы опухло и посинело. Видно, не первый день и не первую ночь бродил он в лесу. Тяжело дыша, с ненавистью смотрели они друг на друга. «Не тронь меня, Захарыч! Анна меня попутала!» Она сама голову мне мутила. Не поднимаясь с земли, гнусавил Демьян. Матвей задрожал от ярости. Ты Анну забудь навеки, поздно спохватился. А я тебе не устенька. Ее-то легко в гроб вогнал, а на мне, смотри, зубы сломаешь. Следовало бы, может быть, поколотить Демьяна, но у Матвея не поднялась рука на ничтожного, лежащего на земле человека. Он не спеша смотал лески на удилище, взял бодейку с рыбой и, не обращая больше внимания на Демьяна, пошел домой. Захар с Агафьей рано утром уехали в волчьи норы в церковь. Дед Фишка отправился в лес. Дома оставалась одна Анна. Она встретила мужа бранью «Ты как уйдешь куда? Тогда дома тебе и дела никакого нет!» «А ты погоди, не шуми!» «На-ка вот подарок от Демьяна!» — проговорил Матвей, подавая безмен. Анна опустила руки, отступила назад, смутившись и покраснев. «Не зря болело сердце, не зря!» «Безменом, вишь хотел меня порешить!» Присматриваясь к жене, проговорил Матвей и рассказал обо всем по порядку. Анна глядела на Матвея и не знала, верить ему или нет. на безмен действительно был Штычковых. В детстве отец не раз посылал ее к ним за этим безменом. «Не веришь?» – спросил Матвей. Анна кинулась к нему, обняла его и принялась жаром целовать. Несколько дней она не отходила от мужа, стараясь не вспоминать о встрече с Демьяном на полях. Демьяна она теперь ненавидела, вернее, хотела ненавидеть, но, боясь сознаться самой себе, жалела его, робкой непонятной жалостью.